Но через 10 минут я его выключил. Когда зазвонил телефон, я бросился к столу. Может, Элизабет успокоилась? Полковник Кэри. Да-да. Это Лоренцо Страделло. Помните те два письма, за которыми ему посылали Анну? Что с ними? Они по-прежнему у меня. Ответил он. Зачем ты мне звонишь? Ты же прекрасно знаешь, кто их может купить. Знаю. Но она уже заплатила. А эти два как раз для вас. Мне они не интересны. Предложи их, мисс Хейден. Подождите минуточку. Не вешайте трубку. Жду, жду. Я не могу отдавать их, мисс Хейден. Лучше продам вам. Дешево. Неожиданно до меня дошло. Конечно, он не мог продать их Ноде. Нора расскажет Кориана, а Кариана не понравится, если его обманут собственные люди. Я решил проверить свою догадку. Я не вожусь с мелкой рвешкой. Передай Кориана, чтобы он мне позвонил. Может, он меня убедит, что это последнее письмо. Ну, я не ошибся. Не надо Кориана. Это будет сделка между нами. Ну, Кориану это не понравится. Я продам их так дешево, что ему не нужно будет об этом знать. «Сколько?» — спросил я. «Пять сотен». «До свидания, Чарли», — попрощался я и положил трубку. Я едва успел закурить, когда зазвонил телефон. На этот раз он говорил мягче. «А сколько, по-вашему, дешево?» «Ну, пятьдесят баков, но это же даром». Ты разговариваешь с бедным родственником. Ладно, уступлю. 250. Сто максимум. Он замолчал. Я понял, что он колеблется. эта сотни считай тебе с неба свалилась, надавил я. Ладно. Заметано. Ну, привези их в отель. Не так быстро, полковник. Слишком уж вы крутой тип. А если меня будут ждать копы? Не будь кретином. Ждите у себя в номере в одиннадцать вечера. Я кого-нибудь пришлю. Окей, согласился я. И запомните, без фокусов. Вы мне бабки, я вам письма. Я положил трубку и выписал чек на 100 долларов. Затем спустился в холл, получить по нему деньги. Я держал пальцы скрещенными на удачу, потому что сомневался, что на моем счету лежит сотня. Когда я поднялся в номер, на телефоне мигала красная лампочка. Телефонистка сообщила, что звонила Нора и просила перезвонить. Я набрал ее номер. Это мистер Кей, Чарльз, сообщил я. Мисс Хейден дома? Одну минутку, сэр. Я вас соединю. Послушался щелчок и затем голос ножи. Лука? Да, что ты хотел? Хочу поговорить. Приезжай поужинаем вместе. Ты в своем уме? Как это будет выглядеть? Не будет каким старомодным. Я тебя не съем. Нам нужно поговорить о Дени. А что с тыслос? Давай поговорим за ужином. Я заколебался. От хорошего ужина вреда не будет, подумал я, вспомнив о сардельках и бабах, которые ел на обед.